Поэтому он не станет возиться сам, а просто поделится подозрениями с повелителем. А уж у того полно возможностей проверить, хотя бы один мастер ступени у него точно есть. Для главы департамента не имеет значения, как будет разоблачен вражеский шпион. Его устраивают оба варианта. И тот, в котором Шелар поддастся на провокацию и попытается бежать, а далеко убежать ему не дадут, не зря на каждом углу околачиваются люди-брата Чаня, и тот, в котором его проверят в гостях у повелителя». В любом случае, шпион разблачён, и в обоих случаях это заслуга бдительного Хино. Для него нет разницы, побежит Шэлар сейчас или нет. А вот для самого Шэлара есть. Всё тот же бальный вопрос, в который изначально опирались все его расчёты и который сложнее всего было в них вписать азиль и её миссия. По легенде, агент должен сделать всё возможное, чтобы она не попала к повелителю. На самом деле, он должен сделать всё, чтобы она туда попала, но поверитель и его люди при этом остались в уверенности, что делалось как раз обратное. Словом, если сейчас он ничего не сделает, чтобы воспрепятствовать отправке Ниньфы, брат Чань обязательно заподозрит неладное. Значит, придётся изображать спасителя девиц, отвлекать стражу, волочь упирающуюся азиль. Кстати, куда? Не на конюшни же? Подобный идиотизм ему не свойственен. и будет выглядеть подозрительно. Поскольку уверенности в том, что капкан сработает, нет, а также потому, что бежать надо никуда попало, а в каком-то разумном направлении, задействуем тупик. А столь милый сердцу заботливый у мэтра вариант бросить все и спасаться самому, даже не подлежит рассмотрению, ибо давно рассмотрен и признан непригодным. Хотя он имеет все шансы на успех. В одиночку бывший король легко затеряется в собственном дворце и улезнет через потайной ход – Такой поступок погубит всю операцию. Братчань слишком умен, чтобы не догадаться. Будь свидание нимфы с повелителем действительно такой уж трагедии для врагов, шпион не бросил бы ее здесь, в лепешку бы расшибся, но не допустил переправки. А раз бросил и удрал, значит что-то нечистое. Да, согласился братчань, проразмыслив, вы совершенно правы. Я, пожалуй, останусь здесь и поработаю с экспертами. А вы возьмите с собой нескольких оперативников и осмотрите кабинет брата Аркадиуса, если вас не затруднит. Отсылает. Значит, всё же Надеица спровоцировать. Что ж, брат Чай, вы получите то, чего так желаете. Чтоб вы им подавились. Сею минуту. Ещё 3-4 дня и зацветёт сирень. Дворцовый парк опять станет таким же, каким я запомнила его в ту памятную ночь, облитый лунным светом и наполненный сладким цветочным ароматом. Кто-то будет стоять на балконе и любоваться весенней ночью, но это точно буду не я, потому что один из балмашный непредсказуемо психопат выбрал из бесконечности вариантов самый идиотский и бесполезный. Он тоже не увидит, как цветёт сирень, и не узнает, почему эта луна названа сиреневой. А ведь стоило потерпеть хотя бы несколько часов. Но на центральной лестнице прямо под почётный караул выстроили. Брат Чань действительно считает меня настолько не наблюдательным, что полагает, я не обращу внимания на лишних стражников и на двух болванов с вениками, которые елозят ковёр на ступеньках уже в течение 8 часов. Или надеится, что в отчаянии я пренебрегу опасностью. Или же демонстративно уставленная стражей парадная лестница лишь способ загнать меня на чёрную, где на самом деле скрывается засада. Что ж, не будем сюда возвращаться, спустимся по чёрной. Это будет правдоподобнее. Коридор третьего этажа подозрительно пуст. Если меня поджидают здесь, всё становится проще простого. Быстро, эффективно, и бегать никуда не надо. Кто у двери? Тухти и Нетерия. Это хорошо. Один туповат, другой заводится с полуоборота. Удачно. Сама нам примитивная провокация не сработала бы. Пришлось поза изобретать что-нибудь поумнее, а времени только на длину коридора, причём быстрым шагом. Я тороплюсь, я взволнован, обеспокоен, даже немного напуган. Вдруг катастрофа и конец света. Ребята должны проникнуться паникой и рвануть без дополнительных вопросов. Скорее в во дворце вражеский десант. Наместник убит. Бегите скорей. Поднимайте подореги всех, кого найдёте. Разумеется, Нетери уже бежит, а Тухти только начинает соображать. Не стой с альбомом, беги. Каждый солдат на счету, а здесь я сам посторожу. Наверное, я выгляжу смешно и глупо, своим единственным видом, потрясая пистолетом, но бедняги даже не улыбнулись. Хорошо бегут трезво. Отлично. А теперь в комнату. Азил, бегом за мной. Куда? Бедняжка ничего не понимает, объяснять долго бесполезно, а правду говорить еще и опасно. Потом объясню, давай руку и бежим. «Ну зачем?» Это произносится уже на бегу, но ясно, что ничего не понимающая девушка не отвяжется, пока хоть что-то не уяснит. «Кое-что изменилось, мы в опасности». «Нет же, Шелар, беги сам, если тебе что-то грозит, а меня оставь, я должна». «Говорю тебе, все изменилось, ты тоже в опасности, помолчи». «Увы, здесь засады нет». Значит, на лестнице тихо шешут за спинной пышные юбки, заглушая почти неслышные невесомые шаги. Второй этаж. Никого. Ещё один пролёт. Где же они? Неужели всё-таки придётся лезть в эту пыльную дыру и играть в потасовки с погоней? Хотелось бы без этого обойтись. Брат Чань дотошен по степках я. Он ведь непременно позаботится, чтобы потайной ход осмотрели, хотя бы для того, чтобы узнать, куда он ведёт. И когда этот умник обнаружит обвалившийся еще при прадедушке потолок, у него обязательно возникнет вопрос, а как вышло, что я об этом не знал? Конечно, ситуация поддается коррекции и об этом позаботиться, но лишние сложности – дополнительный риск. Дверь, первый этаж, никого. Они что, оставили ближайший выход к конюшне вообще без наблюдения? И коридор пуст. Если сейчас свернуть в купальню, никто и не увидит. Не слишком ли быстро мы бежим? Он в другую сторону пошёл, сюда. Ах, вот они где. За дверью ждали на улице, чтобы не попасться на глаза раньше времени. Хорошо хоть заметили. Стой. Нет, уж побегайте сначала. Скорей. Он свернул вон в ту дверь. Разве там есть выход? Не знаю, может быть. Быстрее за ним. Ребята молодые, бегают хорошо, сильно отстать не должны. Выстрел. В воздух ли промазали? Живых им брать. По ногам, по ногам стреляй. Оранжерея. Здесь между кадками налево и в угол к шпалере с мистралискими лианами. Третья планка снизу. Азиль, пригнись, спускайся, я за тобой. Крастеренную нимфу приходится буквально впихивать в открывшийся проход, спуститься за ней в подвал или остаться остреливаться. Нет, если оставаться, то ненадолго. Я ведь должен либо сказать ей, где вход, либо проводить к нему, иначе О, чтоб тебя достали. А, больно твою мать, как же. Откуда он взялся этот проклятый снайпер? Как же теперь встать? А впросем, зачем вставать? Всё равно свалят. Теперь всё пойдёт как надо. Сейчас они осмелеют, подбегут, обезоружат, достанут из подвала Азиль. Всё пойдёт по плану. Только может стоит застрелиться, пока есть возможность. Мёртвого они не поднимут, а живой я могу и лишнего сказать. Если мне выше дурно от боли, то что будет дальше? Нет. Только что один уже застрелился с дуру, по недомыслию. Я подобной глупости не сделаю, как бы ни было соблазнительно разом прекратить боль и избежать унижения. Слишком уж наглядно напомнил мне бедный наместник, что не дожить один день до великих перемен самое обидное, что может случиться. Лучше потратить оставшиеся патроны на врагов. Жаль сюда не прибежать. Ни брат Хольц, ни брат Вальдемар, ни Хашеп, ни опасный брат Чань. Под пули полезут рядовые. Получи. О, чуть не забыл, пока есть патроны. Подползи, ко всё ещё открытой потайной двери, сунуть туда и выстрелить. Лучше пару раз. А теперь можно стонать и ругаться. Это будет нормально. Я должен быть в отчаянии, ведь я не смог ни спасти Азиль, ни пристрелить. Кажется, всё прошло как надо. Кажется, я ничего не пропустил и нигде больше не ошибся. Они поверят. Осталось только не звалить всё на допросе, не пропустить момент, когда пора ломаться и выдавать информацию, хоть бы меня на это хватило. Жаль, что сирень ещё не зацвела.